Утро было дождливое, очень ветреное, когда Ка, заранее раздражаясь при мысли о предстоящем дне, уже в семь утра явился в банк, чтобы выполнить хотя бы часть работы, пока не помешает приход гостя. Он очень устал, просидев до поздней ночи над итальянской грамматикой, чтобы немного подготовиться. Сейчас его тянуло к окну, где он часто проводил больше времени, чем у письменного стола, но он одолел искушение, и сел за работу. К сожалению, вскоре вошел курьер и доложил, что господин директор послал его взглянуть, пришел ли господин К. И если он уже тут, то не будет ли он любезен зайти в приемную. Итальянский гость уже прибыл. Сейчас иду, сказал К. Сунул в карман маленький словарик, взял под мышку альбом городских достопримечательностей, приготовленный в подарок гостю, и пошел через кабинет заместителя директора в директорскую приемную. Он был счастлив, что так рано явился на службу и сразу оказался в распоряжении директора, чего, вероятно, никто не ожидал. Разумеется, кабинет заместителя еще пустовал, словно стояла глубокая ночь. Должно быть, директор и за ним посылал курьера, чтобы просить его в приемную, а его на месте не оказалось. Когда Ка вошел в приемную, ему навстречу из глубины кресел поднялись два господина. Директор приветливо улыбался, видимо, очень обрадованный его приходом и сразу представил его итальянцу. Тот крепко пожал Ка руку и с улыбкой сказал что-то про ранних пташек. Ка не сразу понял, что хочет сказать гость, да и слово было какое-то незнакомое, и Ка только потом угадал его смысл. Ка ответил. Какой-то гладкой фразой итальянец опять рассмеялся и несколько раз погладил свои пышные, истинно чёрные с проседью усы. Усы были явно надушены, даже хотелось подойти поближе и понюхать. Когда все снова сели, и извели короткую вступительную беседу, Ка вдруг с испугом заметил, что понимает итальянца только по временам, когда тот говорил совсем спокойно. Ка понимал почти все. Но это было редко. По большей части речь гостя лилась сплошным потоком, и он при этом радостно потряхивал головой. А главное, в увлечении он все время приходил на какой-то диалект, в котором Ка даже не улавливал итальянских слов. Зато директор не только все понимал, но и отвечал на этом же диалекте. Впрочем, Ка должен был это предвидеть, потому что итальянец был родом из Южной Италии, а директор прожил там несколько лет. Во всяком случае, Ка понял, что у него почти не будет возможности объясниться с итальянцем. По-французски тот говорил так же невнятно, а к тому же усы закрывали ему рот, иначе по движению губ можно было бы легче понять его. Ка предвидел много неприятностей и пока что оставил всякие попытки понять итальянца, да в присутствии директора, который понимал его с легкостью, Это было бы ненужным напряжением. И Ка ограничился тем, что с некоторой досадой наблюдал, как гость непринужденно и вместе с тем легко откинулся в глубоком кресле, как он то и дело отдергивает свой коротенький, ловко скроенный пиджачок, и вдруг, высоко подняв локти и свободно шевеляя кистями рук, пытается изобразить что-то, чего Ка никак не мог понять, хотя весь подался вперед, не спуская глаз с рук итальянца.